Как-то раз у ворот драгоценных дворца он увидел народ в круг большого л а р ц а и нахмуренный стар продавал свой товар там купец, незнакомый им прежде. И м а н с о р его кликнул в надежде позабавить халифа обновкой редкой тканью и с к у с н о й ковкой, и халиф пожелал выбрать лучший кинжал из внесенных торговцем товаров. И подобный разыскивал с жаром. И найдя, что хотел, он в углу разглядел незаметную сразу коробку. А торговец лукавый робко, п р и д в и г а я ее, говорил: отдает он шкатулку совсем безвозмездно, потому что ему неизвестно, для чего то б е з д е л и ц а с служит, а ему лишний скарб и не нужен. В ней лежал порошок и записки клочок. На неясном халифу наречье. И спешил удалиться из комнат хитрец, от зловещей шкатулки избавив л а р е ц и взвалив свою н о ш у на плечи. Все наречья земли ведал мудрый Селим. По приказу халифа его привели и велели в кратчайшие сроки прочитать непонятные строки. Над запиской склонилась его голова.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 никогда не скучает, совсем не молчит. Превратимся мы в аистов лучше. И немедля хасидом открыт порошок, мутабор повторен и п о к л о н н а в о сток. И на месте мансора с хасидом птицы две благородного вида. А в прохладном саду на тенистом пруду среди п л е с к а и брызки шумихи танцевали вдвоем, всполошив водоем. В этот час две больших аистихи, был смешным их наряд и потешным их гвалт и вельможных два аиста новых, в той сплошной трескотне понимали вполне без усилия каждое слово. Видеть их несмеясь не способен был князь, отвести от них взор не способен мансор, и смеялись они, позабыв с этих пор роковое заклятие свое мутабор. Что не делали после две птицы в саду? Не могли уж поправить ту злую беду? И на крыльях отправились в Мекку, чтоб вернуть себе лиг человека. Долго крылья несли их и вечер застал их совсем обессилив в руинах дворца. Здесь услышали аисты горестный стон и пошли в направлении, где слышался он, и увидели птицу. Большую сову, что к р а с и в о е и в дружбу я не назову. Здесь вздыхая печальная тяжко, рассказала пришельцам бедняжка, как принцесса жила под защитой дворца на д е р ж а в н о й груди д о р о г о г отца, о как в сову превратил ее злобный кошнур, и жесток и коварен и дерзок и хмур, ибо сын его мерзкий е й м и ц р а возмечтал на принцессе жениться. А принцесса отвергла прошение и дар и томится с тех пор под заклятием чар. И не раньше, о тоблика птицы суждено будет освободиться, чем захочет на ней безобразный сове кто-то добрый нежданно жениться. И сове отвечал благородный мансор: и на нас чародей тот навлек наш позор, он под видом торговца проник во дворец и в н е д о б р ы й нам час отворил свой ларец. И мы видели м и ц р у покинув Багдад. Он на троне Хасида был царствовать рад. От печали халиф мог промолвить едва. Как же облик вернуть себе прежний? И ответила Аисту нежно сова: можем жить в небольшой мы надежде. Каждый месяц в развалинах этих злые маги приходят отметить все проделки свои против добрых людей.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 С ней вернулся халиф в свой роскошный дворец, а Кашнуру и м и ц р е позорный конец уготовали с у д ь и Багдада. Порошок им вдохнуть было надо, а потом щекотали им пятки, и бежали они без оглядки, хохочая, кривляясь в прыжку и п р в б е с с л о в е с н о м обличье мартышек. Маленький мук в Никее Жил когда-то одиноко один старик, потешно невысокой, а голова была большая слишком. И мы дразнили нагло коротышку, нахальные жестокие мальчишки. Мы наступали на большие туфли, в которые нелепо был обут он, и дергали халат его предлинный, и вслед ему у пускали крик ослиный. Так мучили мы маленького м у к а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 Был счастлив поначалу карлик Кроха, и служба поначалу шла неплохо, и госпожа Ахавзе, та старуха, не обижала маленького м у к а Но вскоре звери сделались ш а л ь н ы м и при ней и без нее со всеми н ы м и всю дорогую перебив посуду, ковры и мебель р а з б р о с а в повсюду, н о с и л и с ь словно бешеные кошки, а только лишь Ахавзе на п о р о ж к е р е д к о м ложились сонно и умилно, ь как будто эту дикую картину никто иной, как бедный муку, строил. И гнев старухи тем он лишу ь т р о и л что не хотел в своей вине признаться, а продолжал упрямо отпираться. Тогда житья уже не стало муку, и он давно покинул бы старуху, но ни монеты все не получал он из тех, что та за службу обещала.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 несется вдоль дороги незнакомой, из городских ворот и за воротами, А туфли, передышки все не знают, лишь тру крича добился остановки, несчастный мук от редкостной обновки. Но отдохнув, сообразил он, надо благодарить Аллаха за награду. Отныне кончились его невзгоды, он перестал быть жалким пешеходом. Он где угодно может оказаться.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 Но странный карлик победил природу. Ни одному из бегунов султана один был настоящим великаном, а передить не удавалось Мука. И непонятно было, в чем тут штука. Стал Мук султанским личным с к о р о х о д о м росли вынаграды и доходы, но вместе с ними злых врагов нажил он. п р е д в о р н ы х зависть Мука окружила. Однажды ночью полнолуние было.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 Но чем о х о т н е й и щедрее дарил он, тем зависть их была непримиримей. Султанский главный повар Ахули заглазно мука бедного хулил, рабов начальник Грубиянахмед кричал, что карлика хитрее нет, и сам коварный казначей а р х а с что из казны черпал уже не раз, в своих грехах несчастного винил, и никому добряк там не был мил.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 В мгновенье Мук нашел свое добро, архазом помещенное в углу. Поставил он корзину на полу и туфли в миг волшебные надев, стал сразу смелым как могучий лев. Был в тот же час на родине своей и стой п о р ы не оставлял Никеи. Вот сколько зол негаданных и б е д знал от людей наш маленький сосед. Я жизнь его друзьям пересказал. И каждый м у к а чтил и уважал. Принц Амар. В Александрии жил портной, что звался Лабакан. То бодро правил он иглой, то вдруг, как истукан, сидел с безумием в очах, на вид почти что п о д и ш а х ц е н о й лишений труда купил наряд воскресный и в нем гулял туда-сюда, как гордый шейх известный. А между тем не мастер он, а п о д м а с т е р ь е был. Вот как-то к мастеру его султанский брат Селим велел одежду отнести в Александрии бы в пути. Наряд роскошный починить обязан Лабакан. Искусно застроилась нить, но мысли бедняка совсем смешались, как в бреду. И он решил теперь уйду, переменив судьбу как плащ, и буду славных ждать удачи. И л о б а к а н покинув дом в наряде пышном, шел пешком, хотя столь важный господин иметь был должен полонкин или хорошего коня. И бедность жалкую клиня себе он лошадь приобрел. Она была скорей осел. И встретил юношу в пути. Аллах дороги их скрестил. Что за нисходство глаз и лиц? То был Амар наследный принц. Старик с а а у д в е х а б и т а в Султан тому двадцать лет Эльфибею отдал младенца, рожденного только женой, ведь было предсказано, кто-то иной захочет наследовать царственный трон, и ради спасения с ним сын разлучен. С любовью Каирский паша Эльфибей растил его в славной столице своей. Теперь уже срок возвратиться настал. И знаком султану послужит кинжал. Как только все это узнал Лабакан, он спящего принца в пути обокрал, кинжал захватил и присвоил коня. Теперь они сделают п р и н ц е м меня. Одно не учел з а в и р а й к о п о р т н о й что матери принца он сын не родной, и сердце ее тот подвох различит, и часто во снах посылался ей вид. Младенца растущего юноши стать, черты его ясные, дивен как мать и взором похож на нее и лицом не мог подменен быть Амар под лицом. Доволен и счастлив султан Сауд, в роскошных носилках портного несут. Амар же несчастный в то время томится портным оклеветан в султанской темнице. Успела султанша его увидать, немедля узнала несчастного мать, и вот что придумала: пусть Лабакан и тот самозванец сготовят кафтан. В восторге портной, вот пришел его час, и в к р о й к е сшитьем показал, ведь он класс, немалый в искусстве том ведал он толк, а рядом с Амаром изрезанный шелк. Меня э л ь ф и б е й научил не тому езде верховой и вправленье уму. Иголка оружье совсем не мое, но меч боевой я держу и копье. Теперь колебаться вдруг стал и султан, быть может и впрямь только плут лабакан. И едет он к фее, которой согрет престол его дедов уже много лет. Два дивных л а р ц а Сауду вручив, она обещает Бог истины жив. На крышках две надписи яркие есть: богатство и счастье. И слава и честь. Лишто изберет для себя Абасид, что сердцу державному да говорит. Вот час испытания. Берет Лабакан богатство и счастье для многих капкан, Амар же б е с т р е п е т н о славу и честь. о т к р ы т ы шкатулки и что-то в них есть: корона и скипетр, нить и игла. Сначала короны как ж е м ч у г мала. Но вот вырастает Амару как раз, недаром же прадет Амара а б б а с и с я к н е т богатство, а честь никогда, и славы со счастьем не меркнет звезда. Прощен Лобакан, из шкатулки игла сама без портного пошить все могла, а нитка волшебная все не кончалась, и только копить ему деньги осталось. И слыша о громких победах Амара Он понял, что слава дается не даром, и имя нельзя ни купить, ни продать, которое дали отец нам и мать. Desert sun has passed, horizon's final light, and darkness takes its place. We will pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. Souls of heaven, our stars at night. They will guide us on our way until we meet again. We m e we... e Thank you.